Глава 22. Роллс-Ройс мчался в потоке парижских улиц. Он шел на приличной скорости, впереди ехали два полицейских на мотоциклах с мигалками и воющие сирены, которые расчищали дорогу. Шел дождь, и хоть рабочий день был в разгаре, транспорт запрудил все улицы. Сэр Ричард Келверт сидел на заднем сиденье в сопровождении охранника, на постоянном присутствии которого настаивало руководство. Рядом с ним валялся портфель. Несколько дней эскорт не появлялся, сейчас они внезапно объявились вновь, пожалуй, французы все слишком сумасбродны. Он переключился на мысли о грядущих крупных перестановках в Министерстве иностранных дел. Ему предлагают Дели. Однако он предпочитает оставаться поближе к дому, скажем, на дальше Каира. Кроме того, Дези всегда неважно чувствовала себя в Индии. Он вздохнул. Наедине с собой он мог признать, что слишком устал, чтобы осилить всю эту шумиху, за кулисную возню, кулуарные интриги, через которые необходимо пройти, чтобы добиться исполнения мечты. Последний год некогда было перевести дух. А теперь еще интенсивная подготовка к сессии Совета НАТО о крайнем истощении красновечива говорили хроническая бессонница и разгулявшиеся нервы. Да, ази, бедняжка, тоже измучена. Эскорт, стороня с узких улиц, забитых пробками, свернул на бульвар «Осман». Но там творилось то же самое. С трудом добравшись до первого перекрестка, они изменили маршрут и направились к Рю-Вашингтон, на которой было одностороннее движение. Перед тем, как на нее выехать, первый мотоциклист обернулся и замахал им рукой. Вероятно, там, дальше на дороге, была такая же пробка. С трудом подтянувшись к мотоциклам, водитель Роллс-Ройса вывернул за ними на рю артуа который почти вдвое удлиняла возвращение назад по только что проделанному пути. — Что-то кошмарное, сэр, — пробурчал охранник. К счастью, Рюда-Артуа была относительно свободна. Проехав по ней полпути, первый мотоциклист отклонился вправо, выехал на Рюде-Бастай и затем резко повернул вправо. Второй мотоциклист задержался, позволив Ролсу проскочить вперед и затем поехал следом. Сэр Ричард заметил мельком табличку. какой тупик. Это был узкий проезд, кончавшийся гаражом. Вероятно, они окончательно заблудились. Мечас по лабиринту улиц. Он посмотрел на часы. Позади, перегораживая выезд, встал желтый фургон. Черт, только этого не хватало! Сквозь зубы процедил охранник. Теперь не выедем Они остановились. В тот же момент с обеих сторон распахнулись дверцы, и двое мужчин, вооруженных автоматами, Плюхнулись с боков на сиденье. Рядом с водителем стоял третий. Моторы мотоциклов фривели перекрывая шум возможных выстрелов. Роллс-Ройс медленно въехал в гараж, и за ним медленно опустилась стальная дверь. Худ покосился на часы. Четверть седьмого. Сью Трентон не появился. На всякий случай он оставил машину чуть в стороне от того места, где заканчивался подъем на верхнюю дорогу, и стал позади машины, он сразу заметит Сью и эндрюса если они покажутся на лестнице. Он ждал их с половины пятого, но никого не было. Он проклинал себя за то, что выбрал такое неудобное место. Отсюда не видно набережную. Он не мог даже точно сказать, сходила Сью с катера на берег или нет. Далеко на линии горизонта маячил Тритон. Каждый раз, отлучаясь от машины, Худ боялся, что Сью придет на значенное место с другой стороны и растеряется, не увидев его, когда он стремглав мчался назад к машине. Худ чувствовал себя виноват. Девушка с ним не играла, иначе здесь уж орудовали бы люди Лобера. Нет, на яхте что-то произошло, и она попала в беду. Стоило Лоберу заподозрить, что она что-то знает об Эндрюсе, и ей конец. — Они не станут рисковать. Эндрюс должен быть полностью готов к выезду в Париж, если он еще не выехал. Лобер все наверняка рассчитал до минуты. — Интересно, что предпринял Кондор для охраны Дика. По дороге прошла женщина с собакой, потом на верхних ступеньках казались две девчушки с удочками — Худ продолжал ждать. Когда он в следующий раз посмотрел на часы, было десять минут восьмого. Сью не пришла. Неожиданно Худа охватил приступ холодного бешенства. Он почувствовал себя виноватым, что втянул девушку в свою рискованную затею. Ведь не будь Худа, она могла бы выйти сухой из воды и даже не пострадать от знакомства с лобером. какой же он мерзавец этот лабар сейчас понятно что имел в виду кондор когда говорил о лабаре дьяволе и лабаре разрушители худ ненавидел его всей душой он отправится на яхту за девушкой аандндерюсом и будь что будет худ оставил машину и спустился в порт на причале расположились рыбаки кто окрасил лодки кто возился с мотором а кто просто болтал обходя лодку за лодкой худ нашел наконец парня согласившегося с его отвезти. но когда выяснилось что отправляться нужно в десять вечера парень отказался ладно сказал худ давай тогда в пять утра где лодка рыбак согласился и подвел худо к лодке она была местного производства довольно вместительная, с высоким носом а как двигатель интересовался Худ. Парень прыгнул в лодку и завел мотор. — Отлично! — кивнул Худ. — К утру на этом же причале договорились. Он сунул рыбаку аванс. Вернувшись к машине, он уже собрался садиться, как вдруг заметил, что сзади кто-то резко метнулся за угол, но за поворотом на пустынные улице не было ни души. Лишь в отдалении брел старик с клюкой худ решил не садиться в машину. Пройдя по тихой улочке, он спустился на пляж и сел на гальку спиной к бетонной стене, дожидаясь темноты. Стояла теплая лунная ночь. Прячась в тени пристани, худ внимательно осматривался. Вокруг было тихо и спокойно. Часы собора провели один раз, потом по странному средиземноморскому обычаю еще раз. Лодка стояла в ярдах в пятидесяти от того места, где скрывался худ. Он мысленно молился, чтобы рыбак не забрал на ночь вёсла, вроде бы не похоже. Тихонько, пробираясь к лодке, он держался в тени, которую отбрасывала стена, и старался быстро проскакивать освещенные места. Вроде бы людей лобера не видно. Добравшись до лодки, он сел в неё. Вёсла лежали на дне. Приладив их на место, Худ стал бесшумно грести в сторону волнореза и налегал на весла, до тех пор, пока не отплыл на достаточное расстояние от берега. Тогда он убрал весла и запустил мотор, бешено взревевший в ночной тиши. Лодка, разрезая морскую гладь, мчалась по направлению к яхте. Даже слабый ветерок не шевелил застывшую поверхность моря, полный штиль. На некотором расстоянии от Тритона Худ заглушил двигатель, вытащил весла и снова принялся грести. Яхта освещалась довольно скудно, горела буквально пара огоньков. Худ правил в сторону кормы, надеясь, что так его не обнаружат. Поравнявшись с кормой, он резко повернул лодку и начал приближаться к Тритону. Он греб, повернувшись лицом к яхте, и, не спуская с нее глаз, по бортам никто не выглядывал. Катера на видно. Возможно, лобера нет на яхте. Худ продолжал бесшумно работать веслами. Течение его чуть-чуть сносило в сторону, и приходилось постоянно выравнивать лодку. Худ подобрался к самой корме Тритона, положил весла на дно и, ухватившись за веревочную лестницу, осторожно начал карабкаться. Когда его глазам открылась палуба, он замер и осмотрелся. Вокруг никого не было, хотя часть пространства за рубкой не просматривалась. Вцепившись в перил, он приподнялся и перескочил на палубу. Тишина. Вжимаясь в металлическую обшивку, он обошел рубку по правому борту. Ни звука. Впереди темнела каюта Лобера. Худ тихонько к ней пробрался и почти достиг двери, когда заметил приближение какого-то человека. Пришлось отпрянуть в тень. Слишком поздно подыскивать более надежное убежище. Он вытащил у Эбли. Человек шел прямо на него. Это был Перин в парусиновых туфлях на мягкой подошве. Худ напрягся и затаил дыхание. Перин подошел к двери каюты Лобера И остановился. Он стоял в футах в четырех от Худа, доставая из кармана связку ключей. Осветив замочную скважину фонариком, он вставил в нее ключ и отпер дверь. Затем прошел в каюту, оставив дверь полуприкрытой. То-то, может быть, Сью Трентон. Худ подполз к двери и заглянул в каюту. Перин, стоя спиной к двери, в другом конце комнаты, возился замком кладовки. В комнате царил полумрак. Кроме Перина там никого не было. Худ слегка приоткрыл дверь. Не отрывая глаз от спины Перина и выставив перед собой Уэбли, он бесшумно ступил в каюту и спрятался за портьерой. Он ждал. Казалось, Перин не спешил. Наконец он закрыл кладовку и пошел к двери, светя перед собой фонариком. Выйдя из каюты, он запер дверь на ключ. Худ услышал слабое побрякивание ключей в кармане удаляющегося соперина. «Выйди из укрытия!» Худ секунду помедлил, затем черкнул спичкой и прикрыл ее ладонью. Перед тем, как разыскивать Сью, ему представляется уникальная возможность выяснить, что ж творится там, в машинном отделении. Спичка сгорела. Он зажег другую, воспользовавшись зажигалкой, валявшейся на столе, нашел фонарик и скользнул под портрет Ван Дейка. Ключ, сделанный парди для двери машинного отделения, почти поворачивался, и в замке двери за портрет, но ходу пришлось немало попотереть, прежде чем после долгих манипуляций замок все же уступил. Прикрывая фонарик рукой, он начал спускаться по металлической лестнице. Он шел в кромешной тьме, неслышно пробираясь по коридору и ощупывая стену в поисках двери. Казалось так, в по он придет уже целую вечность и давно затерялся в лабиринте переходов, но, отступив чуть назад, Худ тут же наткнулся на дверь. Весь в поту он вставил ключ в замочную скважину. Дверь открылась с громким натужным скрипом. Впереди тянулся длинный пустой проход со стенами, выгнутыми по форме днища. На полу и стенах были смонтированы стапели для закрепления какого-то вспомогательного судна. Худ медленно водил фонариком, исследуя участок за участком. Выше уровня стапелей крепились стальные кольцы и цепи, которые посредством приводного механизма могли фиксировать и удерживать загадочное судно. Проход заканчивался шлюзом, сейчас открытым. За ним темел следующий шлюз, ныне задрайный. Он пошел вдоль прохода, освещая путь фонариком. На стапелях, на разбросанных деревянных балках виднелись маслянистые пятна, на дне плескалась вода. На стенах множество приборов, в нишах какие-то механизмы, инструменты, в том числе мощные аккумуляторы. Он считал шесть цистерн одинакового размера, расположенных друг подли друга, к двум из них подходили гибкие шланги. Худ втягивал ноздрями воздух, пытаясь опознать знакомый запах, витавший в галерее. Внезапно этот запах вызвал в памяти слова парней из военно-морской разведки, которые присутствовали в кабинете Кондора во время их последнего разговора. Рассказывая о Тритоне, они упоминали перекисью водорода. Точно. Он вдыхал сейчас перекись водорода. Ему рассказали, как во время войны немцы, пользуясь огромной энергией, выделяемой в результате реакции взаимодействия концентрированной перекиси водорода с морской водой, умудрялись запускать мощные турбины. Такие запуски оборачивались фантастическими затратами, в тысячи раз превышающими затраты на дизельное топливо. Однако в особых случаях Подобные эксперименты были незаменимы. Итак, вот в чем причина сверхскоростных качеств Тритон. Стапели, шлюзы, аккумуляторы, цистерны. Все красноречиво говорило о том, что яхта Тритон служила плавучей базой для какого-то небольшого судна. Возможно ли это? Он ругал себя, что не схватил фотоаппарат, хотя в таком мраке едва ли можно было сделать хорошие снимки. В конце прохода находился отсек, скрытый от глаз наглухо запертый дверью. Туда вели кабели и трубы. Возможно, там располагался главный навигационный пост. Худ попытался вскрыть дверь, перепробовал все методы вскрытия замков, каким его обучали, но безуспешно. Как же открыть Отступать нельзя. Внезапно он услышал наверху слабый шум, выключил фонарик и прислушался, но больше не услышал ни звука и вновь включил фонарик. Возможно, удастся взломать дверь железным ломом. Он вернулся назад по проходу и наклонился над поручнями в поиск какого-нибудь инструмента. Вдруг что-то впило саму в горло, сжало мертвой хваткой и потащила назад. Худ потянулся за пистолетом, но его неумолимо тянули. Он яростно сопротивлялся, на горле чувствовался жар огромной человеческой руки. Он сражался за каждый глоток воздуха, но стальное кольцо отжималось все крепче и крепче. Легкие готовы были разорваться на куски, в глазах почернело, и настала ночь. Болезненное биение пульса в гортане — вот было первое, что почувствовал худ когда очнулся. Он был привязан за руки и за ноги к закрепленной наклонной тяжелой доске. В помещении или каюте, если они до сих пор находились на борту яхты, царил полумрак. Футок в двадцати от себя он разглядел на кровати сью со связанными руками и ногами. Это была она. Сью лежала довольно смирно, и на мгновение Худу показалось, что она мертва. Его охватил липкий страх. Он попытался заговорить, но свежая рана в горле причиняла острую боль, так что получилось только хрип. Сью шевельнулась, потом повернула голову в его сторону и обратила на него немой взгляд. — Сью... Ему пришлось дважды перевести дух. — С тобой все в порядке. — Молчите, — шепнула она. — Где они? Она показала глазами в темный дальний угол. — Вам больно? Она покусывала губы. И тут обоих ослепил яркий свет. Худ увидел, что их держат в продлоговатой, просторной каюте с выложенном плиткой-полом и белыми больничными стенами. Пара остальных стульев. Кровать больничного вида, шкафчики из стекла и белой эмали, вероятно, судовой лазарет. Сбоку стояли стоматологическое кресло, бормашина, плевательница, лежали инструменты. Распахнулась дверь, за которой находилось еще одно помещение больничного вида, и вошел на сыр. На нем были фуфайка и рабочие брюки, безобразные клешни свисали вдоль тела. Пройдя в центр каюты, он остановился и посмотрел на Сью Трентон. Она вздрожала от ужаса и закрыла глаза. на Насыру это явно понравилось. Затем он приблизился к Худу и выбил ногой опору из-под доски, к которой тот был привязан. Худ рухнул с доской на пол, застанав от боли. Доска прищемила его пальцы, а неровный край нанес сокрушительный удар по голове. Он лежал на полу глядя снизу на Насыра, тот слегка наклонился и без усилия придал доске прежнее наклонное положение, только на этот раз Худ висел под доской, затем вновь выбил из-под доски опору. Лоб и нос Худа со всего маху врезались в пол. У него словно треснул череп, хотя сознание Худ не потерял. Вновь легко приподняв Худа, сыр закрепил доску, Худ часто заморгал, пытаясь что-нибудь увидеть. Он чувствовал, как из носа хлещет кровь. Сью слабо и испуганно вскрикнуло. Насыр перевел свирепый взгляд на нее. Тут опять открылась дверь, и вошел Лобер. Он был изысканно одет, как для визита, в роскошный дамский будуар На нем безупречно сидел великолепного покроя темный костюм, рубашка слепила белизной, туфли с зеркальным блеском. Вместе с ним вошел азиат в бело-медицинском халате и встал в стороне. — Доброе утро, мистер Худ, — поздоровался Лобер. — Как я вижу, Насыр постарался создать вам уют. У нас спец по этой части, врожденный талант к подобным вещам. Впрочем, кому что нравится. Он считал, что вы неожиданно покинули нас, даже не прощавшись. Теперь он повернулся в сторону Сью Трентон и иронически поклонился и вам доброе утро мисс раннтон если чего нибудь недостает скажите мы примем срочные меры он пожевывал роскошную сигару оглядывая худо сю а вы прекрасно осмотритесь вдвоем кто устоит перед очарованием юности и непосредственности мисс раннтон или может взирать без одобрения на открытое мужственное лицо мистера худо Худ не сводил с него глаз. Слова этого человека в шикарном двубортном костюме с белой бабочкой служили только цветистой вертюрой, изящным прологом к обыкновенной, страшной в своей обыденности жестокости. Худу страшно хотелось пить, он слизывал кровь с губ. «Я верю, что дьявола можно уничтожить, Лобер!» — прохрипел он, пробуя на прочность опутывавшей его веревки — но тугие узлы не оставляли надежды на спасение. — Ох уж эти мне разговоры о дьяволе! — Философство не изведет нас в дебри, мистер Худ! — Лобар хикнул У старого китайца, надеюсь, вы простите, что я на него ссылаюсь, был бесценный опыт по отношению к провинившимся парам. Он сращивал их вместе в том пересадке тканей и давал возможность жить, никогда не расставаясь сью раннтон застонала худ смотрел на азиата в медицинском халазе конечно у них было больше времени сказал лобер а сейчас мистер худ вам первому принадлежит право испытать наши бедтарречение с чего начнем возможно вы притаче бармашину бывало китайские пираты Вонзали напильник длиной фут фут межзубов человека и работали, не покладая рук. Для удобства наших гостей на яхте имеется более современная аппаратура. Наш Чанг — настоящий мастер своего дела. Он прекрасно вылечит все ваши зубы, мистер Худ. У него собственный метод. Он предпочитает пломбировать их через щеку, так сказать, наружным методом. Чанг явно понял. Улыбнулся, слегка кивнул и подошел к стоматологическому креслу. Щелкнул тумблер бормашины. Разнесся пронзительный свист высокооборотного привода. Насыр взялся за доску и потащил ее по полу к креслу. приставив ее одной стороны к подлокотнику кресла, он отошел. Чанг снял с держателя бор покрупнее, Его руки деликатно сжимали прибор, словно собираясь нанести последний мазок кистью на холсте или заняться каллиграфией. — С какого зуба желаете начать, мистер Худ? — поинтересовался Лобер. Сью Трентон отчаянно закричал. Худ не представлял, сколько он сможет выдержать. Вспомнились хирургические операции, которые люди выдерживали до изобретения наркоза. Ударение глаз, ампутации конечностей и прочее. Он сможет владеть собой ровно столько, сколько сможет, хотя сверло в глазу очень быстро уничтожит его самоконтроль. — Есть ли в этом смысл, мистер Лоббер, кроме вашей садистской радости? — Лоббер пожевал сигару. — Вы не правы, мой друг. От подобных вещей я не испытываю никакого удовольствия. Вас следует убить. Ведь вы же убили моих людей. Вы довольно опасны и заставили меня немало побеспокоиться. Вы мне досаждали. В качестве компенсации обещаю, что умирать вы будете так страшно, как только можете себе представить. Месть родила задолг до нашего с вами рождения, мистер Худ. — Что, опять старый китаец? — Лоборус смехнулся. — Вы бросили мне обвинение, что я инквизитор. «Это ложь! Разве я требую от вас какой-нибудь информации, мистер Худ? Нет. Разве я предлагаю оставить вас в живых в обмен на что-то? Нет. Разве я призываю вас к духовному перерождению? Опять нет. Я даже не собираюсь быть свидетелем ваших страданий, которые, кстати сказать, продлятся так долго, как выдержат мои закаленные люди. Я вас покину. Срочные дела!» Однако, честно говоря, не слишком сожалею. «Вам придется пожалеть, Лобер. Мы знаем о трюке, который вы задумали с мимом Зарубиным». В глазах Лобера мелькнула искрка удивления. Он улыбнулся. «Вас наградят!» «Посмертно!» «У вас ничего не выйдет!» Заявил Худ. «Не говорите ерунду, мистер хот «Вы не сможете нам помешать!» У нас все продумано, спланировано и разработано до мельчайших деталей. Все пройдет как по маслу. Зарубина или Эндрюса, как вы его называете, не подпустит на пушечный выстрел. Худ страстно желал, чтобы это было так. Лобер сделал нетерпеливый жест. Он уже там. вставь в уши цыганские серьги и погадайте на картах. Предскажите его судьбу. — Чанг, просверлей ему дырки для Серег. Слушаюсь. Худ почувствовал обжигающую боль в ухе. Хлунла кровь. Он сжал зубы и напрягся всем телом, только бы не крикнуть. Если нестерпимая боль заставит его закричать, его истязают каждую точку на его теле. Сверло пробило мочку. — Побольше! — велел Лобар. Чанг начал водить сверлом взад-вперед, по ране. Свист турбинки достиг пугающей частоты. Чанг заменил борг и вопросительно посмотрел на Лобера. Ухо худо пылала Краем глазом он видел сью. Она отвернулась. — Чанг, хочешь поработать с коренными зубами? Ласково предложил Лобер. Чанг кивнул, поклонился и приставил сверлок челюсти худо на уровне корней. Худо пронзил жалящий укус сверла, вгрызающегося в его плоть. Он дернул головой и вжался со всей силы в доску, чувствуя, что вот-вот потеряет контроль над собой и завоет. — Одну минуту, — остановил Лобер Чанга. — Мистер Худ, мне хочется вас уведомить, что Чанг — специалист по акупунктуре. Он истинный мастер своего дела и без труда находит зубной нерв. Хотите, он сделает вам укольчик в тройничный нерв или в один из лицевых, это ужасно болезненно. Говорят, люди сходят такой боли с ума. Чанку, усмехнувшись кивнул. Он прикоснулся к челюсти Худа, обрисовывая нервную ветвь. Худ в бешенстве отдернулся назад, доска заскользила и рухнула, на сыр поднял ее снова. Но Бер взглянул на часы. — Ну, мне пора. — Прошу извинить, мистер Худ, вы сами знаете, я должен приступить к выполнению важнейшего задания. Его нельзя откладывать. — Но не переживайте, мистер Худ, я оставляю Насыра, он за вами присмотрит. Передаю вас лично ему в руки. Верхняя губа Лобера приподнялась в ухмылке. Он что-то быстро шепнул Насыру и повернулся к Худу. — Я порекомендовал ему испытать на вас старый пиратский прием подвешивания тела, На рыболовной лески с крючком, втыкаемым в известный орган. А мисс Трантон тоже не забудут. Вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся. Вы проиграли, мистер Худ. Все очень просто. Прощайте. Он повернулся и вышел. сыр закрепил доску в углу, закурил и подошел к чангу, протиравшему инструменты. Оба стояли спиной к Худу и о чем-то переговаривались. Насыр подошел к сумке, стоявшей в углу, что-то из нее вынул и вновь присоединился к Чангу. Через плечо он следил за Сью Трентон. Худ напряг последней ей силы, пытаясь ослабить путы, но безрезультатно. Рана в челюсти дико болела. Он принялся соображать, как ускорить приближение конца, если предстоящие муки окажутся нестерпимыми. Насыр... Повернулся и направился в сторону Худа. В руках он держал моток нейлоновые лески. — Значит, они собираются сейчас его повесить, чтобы потом заняться девушкой. Его охватило отчаянь Он начал орать, теряя контроль над собой. Громадная ладонь зажала ему рот и глаза. Огромные стальные пальцы невыносимо сдавили виски. Худ пытался глотнуть воздухом. Из глаз посыпались искры, и он потерял сознание. Пришел он в себя от жгучей боли в голени. Все еще связанный он был подвешен за ногу, к крюку перекладины. Садисты закатали штанину и привязали леску к голой ноге. Она уже врезалась в мышцы. на сыр держал в руке моток, пола касались лишь плечи худо. Чанг безучастно смотрел на происходящее. Худ не видел сью. Он попытался качнуться, чтобы посмотреть, что с ней, но Насыр резко дернул его за ногу. Боль была адской. Он перенес тяжесть тела на плечи, кровь ручьем текла по ноге. Неожиданно зазвонил телефон, и над дверью зажглась красная сигнальная лампа. Насыр и Чанг подняли головы, потом переглянулись. сыр поспешно сунул моток лески за подлокотник стоматологического кресла что то вполголоса бросил чангу и вышел в каком то кровавом тумане худ подумал что это сигнал с другого судна лет лобера который уже достиг берега потом попытался закинуть на перекладину свободную ногу чтобы ослабить натяжение лески но для этого ему пришлось поднять над полом плечи и леска врезался еще сильнее в ноге стреляла Поднимаясь к паху, видимо, были поражены нервные центры, он взвыл от боли. На мгновение в поле его зрения попала рыдающая Сью. «О, Чарли, это ужасно! Они просто палачи!» Дверь распахнулась. Худ увидел ноги. Они приближались. Платье, рука с его, Уэбли, Айвори. Ее волосы были растрепаны, под глазом чернел кровоподтек, С уголка губ сочилась кровь, а нацелилась в Чанга. — Ай, Вори, ради бога! — завизжал тот. «Заткнись — Заткнись! — процедила она сквозь зубы. Заставила Чанга повернуться и держала его на мушке. Быстро оглянувшись, рванула на себя дверцу одного из шкафчиков и, вычев оттуда скальпель, перерубила леску. Худ плюхнулся вниз. — рубки Быстрее! — коротко приказал Худ. Она встала на колени. Пистолет все еще был нацелен в спину Чанга. Тот косился через плечо. «Отвернись!» — приказал ему Айвори, и Чанг покорно подчинился. Запястья Худа освободились. Срывая остатки лески, он лихорадочно шептал. «Айвори, девочка, ты великолепна! Что с тобой случилось? Дай мне пистолет и освободи Сью, что они с тобой сделали!» Она притянула Уэбли. Худ видел, что у него выбит зуб. Она рванула с плеча платья, открыв грудь. «О — О прошептал Худ. Грудь покрывала рябь сигаретных ожогов. «Кто? — Кто? — лабар она кивнула. Только сейчас Худ заметил, что она еле дышит. Лицо разбито и осунулось. Натянув на плечо платье, она подошла к кровати. Когда Айвори разрезала веревки на сью, Худ сказал, — В любую минуту войдет на сыр. Если удастся выскочить отсюда, прыгайте за борт вместе со Сью. За кормой к веревочной лестнице привязана лодка. захватить с собой скальпель. Я не смогу. Айвари лишилась сил и опустилась на кровать. Сью Трентом встала. Сможешь? Сью тебе поможет. Эндрюс уехал? Да. Скажи мне, что у них внизу, на дне, там, где стоят цистерны с перекисью водорода, знаешь, о чем я? Подводная лодка. Подводная лодка? Ну, конечно. Яхта «Тритон» служит плавучей базой для подводной лодки. Скорее всего, небольшой, с командой не более четырех-пяти человек. Система шлюзов позволяет лодке легко входить и выходить из трюма яхт. Турбины на перекиси водорода позволяют ей развивать огромную скорость подводного хода. Чем они занимались, Айвори? Только говори быстрее. Подводные сооружения. Что-то связанное с обороной. По всему Средиземноморью расставлена аппаратура, тайно нейтрализующая систему защиты НАТО. Подводная лодка постоянно уходила в автономное плавание. Худ присвистнул. Из секретных документов, а также на основании рассказов парней из военно-морской разведки в кабинете Кондора, Худ знал, что эти системы подводной защиты считаются на Западе самыми современными. — Где сейчас лодка? — Ушла незадолго до того, как мы пришли сюда. Кажется, она у турецких берегов. Точно, я не знаю. Чанг шевельнулся. — Не двигаться, — приказал Худ. Азиат замер. Худ сорвался спинки кресла полотенца для рук и приложил к щеке. — продолжая Айвори. — Они занимались только подводными системами защиты. Но вскоре Лоберу поручили подготовку операции с Эндрюсом, а это означало прекращение работ с лодкой. Лобер взбесился. Он не хотел этим заниматься, но пришлось. Лодку выгрузили. Сначала они пытались убить вас. Худ вспомнил инцидент с фургоном в Париже. Затем возникла идея задержать вас на борту до тех пор, пока Эндрюс не справится с заданием в Париже. Они говорили, что в любом случае вы немного узнаете. Айврис сутулилась. Сильно побледнеяло, и, казалось, была близка к обморуку. Худ протянул руку, чтобы ее поддержать. Молниеносно Чанг развернулся и кинулся на них. Худ заметил стальной блеск клинка и успел вовремя наставить пистолет на Чанга. — Осечка! И, откинувшись на кровать, он снова нажал курок. Пуля попала Чангу в глаз, и он рухнул замертв Тут распахнулась дверь и ворвался на сыр. Худ отшвырнул в сторону Чанга, но да, прежде чем успел поднять пистолет, Насыр схватил стальное кресло и силой метнул в него. Кресло выбило пистолет из руки Худа, но ему удалось вскочить на ноги. Насыр двигался к Худу, вытянув перед собой клишни с растопыренными пальцами. Лицо его застыло зловещей маской. Сью Трентон вскрикнула и отшатнулась, а стремительно нагнулась за пистолетом. Но в этот миг, добравшись до нее Насыр, сжал железные тиски ее затылок. Его руки сжимались все сильнее, раскосые глаза пристально следили за худом, на девушку он даже не смотрел. Худ с ужасом видел, как Насыр раздавливает виски девушки. Айвори не могла даже пошевелиться, не могла издать ни звука. Потом послышался отвратительный хруст костей. Из ушей Айвори хлынула кровь, тело неуклюже дернулось и застыл. Сью Трантон вопила, не переставай. Гад! Сволочь! Худ побелел и хотел броситься на Насыра, но попасть в зону действия его рук означало подписать себе смертный приговор. у стены валялась доска. Он поднял ее и швырнул в Насыра. Тот отпустил голову Айвори. А окровавленной рукой поймал один конец доски и на лету без всякого усилия отшвырнул ее в сторону. Села Айвори безжизненно села на пол. На сыр вновь наступал с растопыренными руками. А теперь уж на худо. Худо понимал, что нужно избежать любой ценой зловещих клешней Краешком глаза он заметил, что Сью Трентон незаметно отступает к кровати, где лежал скальпель. Не трогай. Он тебя убьёт. Насыр резко обернулся к Сью, Худ метнулся в сторону, подхватил упавшее кресло и, замахнувшись, запустил ему Насыра. Тот успел отпрянуть, но ножка кресла ударила его по груди. Он схватил ножку и, раскрутив кресло, швырнул его в худо кривя губы в зловещую хмылке. Худ отскочил, кресло со свистом пролетело через всю комнату. Сью с дикими воплями отступала назад, Насыр снова оглянулся, явно предвкушая, как разберется с ней по-своему. Худ был ограничен в маневрах, чтобы не попасть под руку Насыра, и в глаза искали оружие. На полу валялось отброшенное им полотенце. Резко дернувшись, он подхватил его ногой и, расправив, запустил в лицо Насыра, выиграв пару секунд. Теперь он успел подскочить к шкафчику возле которого стоял Насыр, и схватить с полки стеклянный графин. Когда Насыр сорвал полотенце и шагнул вперед, Худ ударил графином об стен. Жидкость из графина плела на пол. Насыр поскользнулся, качнулся и взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Но в этот момент Худ протаранил его лицо рваным краем разбитого графина. Обхватив графин обеими руками он вонзал его все глубже и глубже на сыр нижний срез стекла пропорол глубокую рану в горле на сыр верхний выколол ему глаза на сыр испустил звериный вопль в агонии он одной рукой дотянулся до худа тот бросил графин и стремительно отскочил в сторону на сыр упал на колени и снова напоролся на осколки стекла кровь хлестала из раны в горле При каждом ударе сердца он рухнул вперед. Худ поднял стальное кресло и изо всех сил опустил его на череп врага. Потом подхватил пистолет. В нем оставалось четыре патрона. «Сью, — Сью! — Сюда! — крикнул он. Девушка стояла в углу. С обезумевшими от страха глазами, закрывая рот рукой, он обнял ее. — Будем прорываться. Возьми скальпель и не отстывай от меня. Ни на шаг. Худ склонился на дайвери. Она была мертва. Он сделал знак, Сью следует за ним. Соседнее помещение пустовало, за ним шли узкий тамбур и отлогий трап на верхнюю палубу. В конце трапа обрежел свет. — Держись ближе! — отрывисто бросил худ и зашагал по трапу, держа пистолет наготове. Выглянув наружу, он увидел, что они на корме. Ярко светило солнце. На палубе стояли трое здоровенных матросов. Казалось, они не обращают на него никакого внимания. Идем сью. Он вышел на палубу, дождался, когда она подойдет, и взял ее за руку. Обернувшись, он увидел на корме еще троих матросов. Стараясь держать пистолет незамеченным, Худ прошептал. «Могут быть неприятности. Держи скальпель острием вперед и ни в коем случае не вниз». Если придется им воспользоваться, просто воткни его в брюхо нападающему. За меня не волнуйся. Я за себя постою. Держи себя в руках. За кормой лодка. Если что, прыгай. Теперь не отставай. Они шли по палубе. Матросы сгрудились и перекрыли путь. — Что происходит сзади? — прошептал Худ. — Они идут за нами. Голос Сью дрожал. В трех шагах от стоявших на пути матросов, Худ шепнул, — Стой здесь, следи за теми, кто сзади. Когда я крикну, беги, мчи со всех ног на корму. Он шагнул вперед, выхватил из-за пазуки пистолет и, размахивая им перед матросами, вел им отойти из дороги. Они насупились и сомкнули плечи. Худ выстрелил в живот матроса, стоявшего слева, и тут же прицелился в его соседа, раненый, с дихими воплями, катался по палубе. «Беги!» — Сью метнулась вперед. В руках матросов в центре блеснула сталь, Худ вцепился в его руку, но тут на Худу бросился третий матрос, а на подмогу уже спешили еще трое. Худ выстрелил третьему в лицо, развернулся и побежал. с уже мчал из-за ограждением Дверь оказалась незапертой. Он бежал с пистолетом в вытянутой руке, готовый стрелять в любой момент. За ним гнались по пятам. Когда он проскакивал ограждение, невесть откуда выскочил еще противник и прищемил металлической дверью его руку. Худ разжал пальцы, Уэббле отлетел на палубу. Худ развернулся и побежал, скомандовав на ходу девушки. — Давай вниз! Быстро! — она стояла на корме возле веревочной лестницы. — Спускайся! — два пальца худа были раздроблены, от боли сводила зуб Они находились в самой худшей позиции, которую только можно было придумать. Матросы могли выскочить в нескольких футах от них по обе стороны рубки, служившей для них великолепным прикрытием. Одна удачная атака и им сосью конец. Худ перекинул ногу через борт. Быстрее! Металлическая дверь с лязгом распахнулась, они слетели вниз и прыгнули в лодку. С криком "Отдать концы!" Худ метнулся к мотору, Открыв дроссельную заслонку, он рванул к себе рукоятку, но мотор молчал. «Еще попытка!» «Без толку!» Мотор не подавал признаков жизни. Худ с силой отчаяния дернул рукоятку. «Ничего!» Он открыл крышку двигателя, чтобы найти топливный насос. Сью тяжело дышала. Он поднял голову. Она изо всех сил пыталась оттолкнуть лодку от борта яхты. В этот момент над перилами появились матросы. Затем к ним присоединился Перрин. У него в руках была автоматическая винтовка. — Сью, берегись, в сторону! Худ прыгнул к ней и слонил бой. Затем схватился за канат и развязал узел. Прогремел выстрел. Пуля ударилась в планшир. — Спрячься на каме и пригнись! — крикнул Худ девушке. Вцепившись в веревочную лестницу, Он попытался оттолкнуть лодку, но она не сдвинулась ненадеевым. Он снова бросился к мотору. Перин снова выстрелил. Пуля отколола щепку прямо под носом худо Почти сразу прогремел следующий выстрел. Один из матросов подобрал Уэбли. Худ в отчаянии рванул на себя рукоятку. Мотор чихнул. Он глянул за борт. Каким бы ни было течение, его скорость явно мала, и лодку не сдвинет. — Весла! — теперь надеяться только на них. Он нагнулся за ними на дно лодки, и тут заметил, что пуля разбила одну из железных уключин. Прогремели еще два выстрела. Сью вскрикнула. — Ранена! Царапина! Ерунда! И они представляли собой великолепные мишени. Худ отбросил весла, вновь кинулся к мотору, тот вновь чихнул. У Худа проснулась надежда. — Чарльз! Осторожно! Над фальшбортом Тритона свесила с голова человека в спецовке механика. В его руках был легкий автомат. Он прицелился. — Прячься под кормой! — закричал Худ. Но сью лишь повторила. — Чарльз, смотри! — и показал рукой в сторону Кап-Ферра. Оттуда величаво выплывал огромный океанский лайнер, водоизмещением не меньше тридцати тысяч тонн. Худ не верил своим глазам. Лайнер был совсем рядом, неторопливо растекая носом морскую гладь. На палубах стояли сотни пассажиров. держась за перила и глядя на них, назывался лайнер «Аркада». Должно быть, он только что вышел из гауни Вильфранша в один из круизов, и внезапно Худ вместе со Сью оказались в центре внимания пассажиров. Худ завопил от безумной радости. Какое везение! Помаши им, Сью! «Ради всего святого! Не переставай! Пусть они не сводят с нас глаз! Кричи!» Пока она стояла, размахивая обеими руками, худ снова склонился над Дигзином. «Эй! Йо-хо-хо!» — Сью кричала весь голос. Толпы людей с палуб махали ей в ответ. «Приветственно, рейли косынки! Команда Тритона неожиданно исчезла. Перин...» и механик с автоматом общались вместе с остальными. Огромный лайнер проплывал совсем рядом. Слышались крики людей с палубы, приветствующих Сью. Один из членов команды на мостике смотрел на них в подзорную трубу, а несколько пассажиров разглядывали в бинокль. Худ удвоил усилия, и вдруг мотор чихнул, затарахтел и заработал. Очень осторожен чтобы... Не заглушить мотор! — Худ прибавил газу. Мотор стал постепенно набирать обороты и медленно взревел. — Поехали, девочка! — крикнул он. «Держись — Держись! Он выжил сцепление, повернул руль. Они отошли от борта и помчались к берегу. Худ жал сию в объятиях. — приветствуй Аркаду! — кричи и громче. — Аркада нас спасла! Они размахивали руками подпрыгивали и кричали «Ура!» вслед уходящему лайнеру, и не нужны были слова «Лайнер спас им жизнь».